Глава 34. Ярослава. Возвращаемся от мамы в радостном расположении духа. Но души впервые спокойно, все проблемы разрешены. Мама простила Воронцова, приняв его в нашу маленькую семью. Но вот зачем мама рассказала посторонним людям о суррогатном материнстве? О моих драгоценных детях. Мама, можно завтра школу пропустить? Ася присаживается рядом со мной... Берет у меня из рук расческу, расчесывает мне волосы. Это еще почему? Нас папа отвезет в аквапарк. Вздрагиваю. Какой папа? Неужели нас нашли и у меня отберут детей? Нервозное состояние усиливается, напряжение нарастает с каждой минутой. — Асенька, я же говорила тебе, что мама у нас правильная. Не даст нам пропустить школу. В разговор вмешивается Егор. С удивлением смотрю на будущего мужа и осознаю, что речь идет о нем, а не о настоящем биологическом отце моих детей. Моя мама взбередила старую рану. Теперь я снова буду вздрагивать при каждом телефонном звонке, стуке в дверь. Страх вернулся. «Ася», — говорю как школьная учительница, при этом назидательно смотрю на Егора. «С понедельника по пятницу дети учатся» а взрослые работают. И только в субботу, в воскресенье и те, и другие могут идти куда вздумается, делать что угодно душе. Почему? Дочь дует губки, скрещивая руки на груди. Потому что так принято в обществе. Почему? Смотрю на Егора в поисках поддержки, но он явно самоустранился. Надо будет ему объяснить позже тет отец, что так не годится. Придумал, он добрый полицейский, а я злой. С детьми так нельзя. Они не цветы, растущие в поле, а садовые розы, за которыми нужен присмотр и должный уход. «Потому что...» — отвечаю с напором. «Ася, не упрямся, ложись спать». Бросаю на Егора предупредительный взгляд. Понял. Поднимается из кресла, идет к дочери. «Асенька, мы поедем в аквапарк в субботу» обнимает нежно малышку. Она в ответ обвивает его руками, прижимается лицом. Едва дочь покидает комнату, как Егор подходит ко мне, обнимает меня за талию. Хочу поговорить с ним серьезно по поводу правильного воспитания детей, но когда крепкие руки отрывают меня от пола и несут на кровать, забываю обо всем на свете. Поговорим завтра или послезавтра, неважно когда. Впереди у нас целая жизнь. Утро наступает намного быстрее, чем хотелось бы. Сладкий сон в объятиях любимого мужчины заканчивается слишком быстро. — Тебе во сколько на работу? — Перебирая пальцами завитки редких светлых волос на груди Егора. — К десяти, но поеду с вами. — Зачем? Спи. Не хочу проводить без вас время. — Лишний час на работе. Так мы из тебя трудоголика сделаем?» — смеюсь я. «Если честно, то до вас я и был таким», — ухмыляется мой мужчина. Ласково гладит мое лицо, любуется им. Смотрит, не отрываясь, будто пытается насмотреться навсегда, запечатлеть в памяти. «Это сейчас меня на работу арканом не затащишь». Целую его в теплые губы. «Я люблю тебя сильно-сильно. Сильнее, чем тогда? Намного». Через час усаживаемся всей семьей в огромный внедорожник Егора. За рулем водитель. Сначала везем в школу двойняшек. Они без умолку трещат о поездке к бабушке. Аж уши закладывает от гола идущего с заднего сиденья. Выгружаем детей у школы. Неожиданно Вася берет Егора за руку. «Папочка, идем, постоим у дверей школы». «Сколько?» «Долго-долго, до первого звонка». Чего удумали, удивленно взирая на детей. Вы же опоздаете на занятия. Ася бросает на меня молящий взгляд. Мамочка, мы только покажем папу всем ребятам, и все, вы свободны. Чувство вины снова затапливает меня. Сама виновата, что довела малышей до того, что они должны доказывать всем, что у них есть папа. Меня дети не позвали, поэтому, наблюдая за происходящим из машины. Эффект разорвавшейся бомбы. Брат и сестра Соколова стоят возле дверей школы с папой. Обнимаются, щебечут. Егор даже умудряется поправить дочки банты. Достают из кармана расческу, расчесывает сына. В этот момент на крыльце не останавливается только ленивый. Человек пятнадцать школьников с родителями скопилось около школы. Серьезно? Никому не надо на учебу? Ася явно вошла во вкус, визжит на весь двор. «Папочка, во сколько в субботу едем в аквапарк?» Егор отвечает ей очень тихо. Но дочь берет на себя роль сурдопереводчика, вопит на всю улицу так, чтобы Вася услышал, а все оглохли. «Вася, папа везет нас в аквапарк в десять утра!» На душе тревожно. Теперь весь мир знает нашего папу. «А ведь это неправда!» Мы обманщики. Снова всплывает в сознание слова мамы. Чужие дети. Егор возвращается в машину, прежде чем занять место, гладит меня по руке. Ярочка, спасибо за детей. У меня не хватает сил даже улыбнуться. Но краем сердца надеюсь, что когда придет беда, Егор нас защитит.